10. Та ха летел в обесяпор. Машину вёл Олгаст, а Дойл устроился на пассажирском сиденье и яростно терзал кнопки сотового. Он пытался дозвониться Саексу, ей объяснить, что в их солгаст там в тандеме произошли изменения, из-за главного теперь он. Сигнала нет ни хрена, нет чёртова сигнала. Долш швырнул сотовый на приборную панель. Они были милях в 15 от Гомера, имчались на запад среди пустых, бескрайних, как звёздное небо полей. "А чего ты ожидал?" спокойно проговорила Ольга. "Мы же на задворках цивилизации". "Кстати, выбирай выражение". Дал не ответил. Ольга щудко кратко глянул в зеркало заднего обзора и встретился глазами с Эми. "Вне сомнений, девочка чувствовала: теперь они заодно. С момента, когда они сошли с карусели, Их судьбы переплелись. Что тебе известно? спросила Ольгаст. Сейчас-то можешь мне сказать. Столько же, сколько тебе? пожал плечами Дойл. Возможно, чуть больше. Ричардс чувствовал, что у тебя могут возникнуть проблемы. Когда же не успели пообщаться? Не доми в Алугаст, пока мы с Эми катались на каруселях в Хансвилле, когда я звонил Лайле или ещё раньше? Осторожнее, Фил. Я серьёзно. Он же возглавляет частное охранное предприятие, проще говоря, наёмниками командует. "Знаешь, в чём твоя проблема, Бред?" раздражённо вздохнул Дойл. "Ты не понимаешь, кто за тебя, а кто против. На ярмарке я тебя прикрывал. Ты должен был лишь сдержать слово и привести девочку к машине. По-моему, ты не видишь всю картину". "Да я уж на видался вдоволь". "Впереди за маячела заправочная станция "Островок света в море тьмы". Когда подъехали ближе, Ольга сбавил скорость. "Только не останавливайся", велел Дойл, "жми на газ и точка. Без бензина далеко не уедем. Осталось четверть бака, а следующая заправка неизвестно когда. Хочешь быть старшим, веди себя соответственно", подумала Ольга. "Отлично, но только бензин и всё. Вы оба из машины не шагу". Они подъехали к бензоколонке, и Ольга заглушил мотор. Дойл сперва вытащил ключи из зажигания, затем пистолет у Олгаста из бардачка, вынул магазин, спрятал в карман и вернул обезвреженный пистолет на место. «Постарайся не высовываться. Неплохо бы масло проверить». «Еще пожелания будут?» – раздраженно выдохнул Дойл. «Я только предлагаю. Ты же не хочешь, чтобы мы сломались?» «Хорошо. Я проверю масло, а ты тут посиди». Дойл выбрался из машины, обогнал её сзади и начал заполнять бак. В его отсутствие Ольга стал получал шанс всё обдумать. Только какие у него шансы без ключей и оружия? Вообще-то в серьёзность намерений Дойла он до конца не верил, но не взывать же к его совести, особенно в этой ситуации. Ольга спрятал пистолет обратно в бардачок. Дойл поднял капот, и салон таха тотчас выпал из поля его зрения. Ольга повернулся к Эми. Ты как там? Всё в порядке, девочка кивнула. Из рюкзачка, лежавшего у неё на коленях, торчало затёртая до блеска ухо кролика. В свете заправки Ольгаs разглядел на щеках имени сахарную пудру, похожую на снежинки. Мы едем к доктору. Не знаю, посмотрим, как получится. У него пистолет, зная солнышко. Ничего страшного. У моей мамы тоже был пистолет. Ответить Ольгаs не успел. капот захлопнулся. Поспешно обернувшись, он заметил три полицейские машины, которые с включенными мигалками неслись мимо заправки к Хомеру. Пассажирская дверца распахнулась, впустив в салон поток влажного воздуха. «Черт!» Дуэл швырнул ключи у Олгосту и взглянул на полицейский кортеж. «Думаешь, это за нами?» Бретт наклонил голову, разглядывая патрульные машины в зеркале заднего обзора. «Какая у них скорость?» Миль восемьдесят в час или даже больше. Вполне вероятно, случилась авария или пожар, только интуиция подсказывала. Дело не в этом. Глядя на удаляющиеся мигалки, Олгаст принялся отсчитывать секунды. К двадцатой он уже не сомневался. Кортеж разворачивается. «Да, это за нами», – включая зажигание, проговорил он.